Глава одиннадцатая. «Ведьма». «Приехали!» — обрадовал нас водитель. «Вас проводят на место. Большая просьба идти по тропе, не сворачивая». Я вылез сам и обошел машину, повторяя трюк с Мариной. Второй здоровяк молча показал следовать за ним. До дома шли по едва заметной тропинке, обозначенной малозаметными вешками. Я пытался запомнить дорогу, чтобы не наступить мимо тропинки. Сам домик не походил на избушку Бабы-Яги и выглядел вполне прилично. А цилиндрованные бревна, окрашенные в желтоватый цвет, красная черепичная двускатная крыша с печной трубой, в глубине двора угадывались еще какие-то постройки. В общем, ничего необычного, если не считать отсутствия забора». Охранник довел нас до самого крыльца и передал с рук на руки пожилой помощнице. Вряд ли это была та самая Анастасия, потому что также молча проводила нас внутрь. Миновав сени, мы прошли через кухню в одну из комнат. Там нас встретила улыбчивая женщина средних лет в белом медицинском халате. Я усмехнулся. Любят они из себя докторов корчить. «Аристарх!» Спросила она меня, внимательно разглядывая при этом. Целительница еще раз прощупала меня и обломалась, броня пока держала. Да, и моя дочь Марина, собственно, с ней проблема. Повредила ногу на волейболе и теперь уже скоро год как мучается. Мне передали. Ну что ж, девица, садись, посмотрим твою ножку. Анастасия показала стул. За такие бабки могла бы и лучше оборудовать смотровую, посетовал я. Гниет нога, все уже перепробовали, и в Германию летали, там тоже не помогли. Сказали, кость гниет, а остановить они не могут, только ампутация, иначе гангрена в скором времени, полушепотом сообщил я, но Марина, услышав, все равно разревелась. Тяжелые капли слез упали на пол, и всхлипывая дочка усилась на предложенный стул. «Сходи, воды теплой принеси», – отослала помощницу-целительница. «Сейчас посмотрим, но сперва рассчитаться надо бы». «Да-да, конечно», – спохватился я и выложил из внутреннего кармана пиджака три пачки сто-долларовых банкнот. Ни стыда, да совести. Мало того, что подселит сверчка, так и душу заберет со временем». Пока Анастасия пересчитывала деньги, я осмотрелся и не увидел никакой силы и близко. Ее просто не было. Вот так попали. Придется уходить, не солоно хлебавши. На столе стоял дымящийся чугунок и приятно пах свежей ухой. Рядом лежала краюха черного хлеба. Ведьма собиралась обедать. На стене я заметил книжную полку и несколько книг на ней, но ни одна не содержала силы. Ни в печке, ни в книгах, ни в домашних животных, которых тоже не было видно, тогда где? Как же она лечит? В наглую дурит людей? Но тогда бы к ней не было такой очереди, что-то здесь не так. Целительница или шарлатанка закончила пересчитывать деньги. Комнату беззвучно зашла помощница и поставила таз с теплой водой перед Мариной. Та уже сняла кроссовок и ждала моей команды. Не снимать же и на самом деле носок, накапать ним абсолютно здорово. И тут Анастасия преобразилась и отцепила замысловатую брошь от на белого халата и положила ее на стол. Марина вскрикнула, я тоже сразу увидел силу только она была в самой ведьме. Мы ожидали, что она находится где-то в предмете, но силой была напичкана сама целительница. Это доставит определенные трудности. Что делать? И тут мой взор упал на чугунок с широким горлышком. Придется тебя убивать, дорогуша. Кто же присоветовал тебе держать силу в себе самой, дура? «Ну что застыло? Снимай чулок свой, или ты думаешь, я до утра тебя буду ждать?» Голос стал скрипучим после того, как она сняла с себя морок. Сейчас он больше не скрывал ее сущность, и внешне она изменилась, стала старше и отвратительнее. «Снимай, дочка, не бойся», — кивнул я и мысленно потянулся к чугонку. «Дальше медлить было нельзя». Строго рассчитывая свои силы, я действовал стремительно, ведь ведьма была сильнее меня. Но опыта в таких играх у нее, похоже, никакого не было, иначе бы здесь сидел охранник. Свежая горячая уха вместе с чугунком мгновенно оказалась у нее на голове. Я опрокинул его еще в воздухе и водрузил на голову целительницы». Уха ошпарила ее и на какое-то время вывела ведьму из строя. Она заревела, как белуга внутри чугунной кастрюли, пугая сама себя. А мне это только на руку. Щелчок пальцами, и чугунок стал уменьшаться, и теперь снять его, не разрезав на части, было невозможно. Ведьма что-то мычала, но звук дальше чугунка не уходил. Затно сожгла себе глаза и язык, ко всему прочему, Чугунный шлем продолжал сжиматься, угрожая раздавить ей голову. «Хватай ее за руку!» Марина вскочила со стула в одном кроссовке и крепко схватила правой рукой вырывающуюся и мычащую Анастасию за запястье. Левую она вложила мне в ладонь. Прошла секунда, и я почувствовал тепло, наполняющее меня, а потом жжение. Через Марину ко мне потекла сила. Она шла прямо из ведьмы, которая с каждым мгновением слабела, но не видела меня. Снять свой чугунок она также не могла. Атаковать меня, не видя цели, у нее все равно не получится. Очень удачное решение, похвалил я сам себя и ускорил ток силы. Точно сказать, сколько магической силы получится на выходе было нельзя. Часть останется в самой Марине, как в проводнике, но скорее не больше одной капли, что и только пойдет на пользу. Большая часть перетечет мне в руку. Но было еще одно обстоятельство. Ведьма, спрятав силу себе в душу, рассчитывала иметь ее всегда при себе, но не учла того, что на нее могут напасть. И вот это случилось и чревато событие было тем, что сила уходила из ведьмы вместе с душой. «Напитавшаяся силой душа сама по себе имела неплохой заряд и также шла в зачет, как капля чистой магической силы. Ведьма мне попалась старая и сильная, что меня порадовало. Не Нечасто встретишь такую жирную и в то же время тупую целительницу. Расслабились они здесь, но ничего, я вас научу родину любить». Анастасия перестала сопротивляться, ноги ее подкосились, и она с высоты своего роста рухнула на пол, ударившись со всего размаху чугунком об таз. Грохот произошел неимоверный, как будто раздался гром в апреле. Ну и, конечно, в дверь комнаты тут же просунулась голова помощницы. Увидев свою начальницу с чугунком на голове, пускающую пузыри в тазу, она схватилась за сердце. Я верил ей замереть, а заодно и охраннику, появившемуся в проеме двери, он тоже услышал грохот. Анастасия валялась на полу, голова с горшком на голове погрузилась в таз с водой. Чего и сейчас не хватало, так это захлебнуться. Пожалуй, такой вариант будет лучшим выходом из сложившейся ситуации. Ведьма без души проживет недолго. Я разжал ладонь и отпустил Марину. «Одевайся!» — кинул я ей и поднес руку к амулету. Быстро, открыв его левой рукой, я поднес ладонь к отверстию в рубиновой звезде. Первая красноватая капля шустро скрылась внутри. Крупная какая, порадовался я. За ней вторая, сверкнув красноватой искрой, и третья. Отличный улов. Но это было еще не все, и из моей ладони поднялось бесформенное белесое облачко и также исчезло в амулете. Итого четыре, даже больше, чем я рассчитывал». Одна капля, ну две, сколько еще может быть у целительницы? Здесь же целых три и душа, трансформировавшаяся в четвертую, пора уносить ноги. Готово? Да. Марина блестула глазами. Орел вокруг нее заиграл оранжевым цветом. Такая легкость, что это? Ты получила сдачу. Твоя часть магической силы равна половине капли. Позже объясню. Ты перестала быть человеком, дорогуша. Отныне ты хома супериор. И деньги наши забери. Все? Что за пушлый вопрос, подумал я. Конечно же, все. Что все? Я с огромным удивлением в глазах посмотрел на нее. У нее в сундуке еще есть. Я видела, когда она туда наши пачки клала. Грабеж? Конечно, грабеж. «Давай на стол выкладывай, и потом свяжи скатерть. Гулять, так да гулять!» «Как я правильно понял, деньги в этом мире нужны всегда. Мы к ней приехали в три часа дня, значит, в сундуке лежит минимум выручка за половину рабочего дня». «Я не ошибся. Марина выложила на скатерть шестнадцать таких же пачек, какие были у нас, и еще три наших. Также туда отправился пакет с золотыми украшениями». Марина ловко связала концами скатерти, у нее получился довольно объемный узелок. Вот так! И нефиг с ними церемониться. Я поймал себя на мысли, что начал говорить, как Наташа. Оттолкнув застывшую помощницу ведьмы, я подошел к охраннику. Его рука тянулась к кабуре на поясе. Вытащив пистолет, я засунул его себе в карман. Пригодится! Еще один надо будет забрать у водителя. Поманив за собой Марину, мы вышли из дома. «Иди за мной след вслед. С высоты своих уже пяти капель я увидел засеянную магическими минами поляну. о о А вот когда мы шли сюда, я их не видел. «Что же?» «Спасибо, старушка! Родина тебя не забудет, старый ты крокодил!» Стоило нам пройти половину пути, как в глаза нам полоснул дальний свет фар джипа. Водитель не понял, почему мы возвращаемся одни и без сопровождения, и почему так быстро, и почему с узелком. Он вылез из машины и направился к нам, держа пистолет наготове. Убивать его было рано, нам надо было еще выбраться отсюда. Замер! Сейчас у меня получилось совсем легко, никак тогда с печенью на остатках силы. Охранник застыл в нелепой позе с поднятой ногой. Я подошел к нему и освободил его от пистолета, а то еще попадет в кого-нибудь. Бегом за руль возвращаемся. Напарник твой остается погостить у Анастасии. Не говоря лишних слов, парень завел машину и поехал назад. Ехал он осторожно и медленно, что мне совсем не понравилось. «Гони, как в кино!» – приказал я ему, хватаясь за ручку над дверью машины. Водитель нажал на газ и, с блуждающей улыбкой на лице, беспощадно погнал джип по лесу. Со всеми этими упражнениями я не заметил, как наступили сумерки. «Странно, вроде три часа должно быть...» Я посмотрел на часы в машине и увидел, что сейчас уже шесть. Чем мы занимались три часа? Я слышал однажды, что был подобный случай, но, честно говоря, тогда не поверил, мол, во время изъятия души у мага происходит перемещение во времени. Как это было между собой связано, я уже не помню. Учитель что-то говорил, но я тогда мечтал только об одном – побыстрее залезть на свою очередную молодую жену, Да — Да-да, и у меня бывали когда-то медовые месяца. — Хм, кстати, сейчас тоже. Марина, прикусив губу, молча держалась за поручень и переднее сиденье, стараясь не удариться головой о крышу. Водитель гнал на полной скорости по лесной дороге, запинаясь на толстых корнях, Машина подпрыгивала вверх, озаряя кроны деревьев дальним светом, неестественно ярких фар, и тут же ныряла носом, поднимая кучу мягкой земли. В таком темпе мы скакали еще минут десять и вскоре выбрались на опушку поселка. Машина разогналась на ровной дороге, и вскоре мы уже подъехали к длинной веренице автомобилей. Навстречу нам бежала Наташа, Таня стояла возле нашей машины, Степа сидел за рулем. Мы остановились в десяти метрах от них и вышли из джипа. Мы уже здесь все передумали. Она подбежала ко мне и бросилась на шею. Все в порядке? Да, мы сделали это. Нам пора уезжать отсюда очень быстро, прижал я к себе Наташу. Почему так долго? спросила она. Все потом, все потом. Марина, прыгай в машину, Наташа. В этот момент с нами поравнялся еще один такой же джип. С места переднего пассажира показалась рука с пистолетом. Сверкнула вспышка, и я почувствовал толчок, затем второй. Реакция моя несколько запоздала. Я оттолкнул машину в квет только после выстрелов. Она на скорости съехала в канаву и перевернулась. Странно, — подумал я, — боли не чувствую. И тут я понял, в кого он попал. Наташа в моих руках ослабла. Она умоляюще смотрела на меня из уголка рта, у нее текла струйка крови, глаза затуманились и закрылись. Я ощупал ее спину, и руки мои оказались в чем-то горячем и липком. Раздался дикий крик, и к нам подбежала Таня. Я практически кинул ей на руки Наташу. Из машины выскочил Степа и бросился помогать Тане. Они оттащили Наташу на обочину. Таня метнулась за своей переноской, а я побежал туда, где перевернулся джип. Во мне кипела необычайная злость, и если они еще живы... Я сам чуть не нарвался на очередную пулю. Она просвистела над головой. Я выставил правую руку ладонью вперед и невидимый щит отразил вторую пулю, отбросив ее в сторону. Зато я увидел, откуда стреляли. В глубокой канаве за перевернутым вверх колесами джипом прятался человек. Сейчас он опять скрылся от меня, пользуясь сумерками. Я быстро пошел вперед, прозвучал еще один выстрел, который точно обозначил его место. Вот и все. Движением руки я тотчас толкнул тяжелую машину вперед, чего никак не ожидал стрелок, и раздавил его. Я услышал, как хрустнули его ребра, и раздался предсмертный хрип. Еще один сидел за рулем и повис на страховочном ремне без сознания вниз головой. Ни церемония с ним, я расплющил машину вместе с водителем, превратив ее в блин. Оглядевшись, я понял, что больше охраны здесь не было. Побежал назад. Пробегая мимо первого джипа, я заметил глазеющего на происходящее водителя. «Как же я про тебя забыл!» Секунда, и он врос в водительское кресло. Теперь его уже никто не спасет. Изо рта у него пошла кровавая пена. Конструкция кресла мгновенно пронзила его внутренние органы, сплетя с ними в одно целое. «Не завидую». Испуганные люди смотрели на меня с ужасом. «Правильно, так и надо. Мало ли, кому-то придут похожие мысли, начнут стрелять. Дураков-то здесь много, как я погляжу. Я бы не стал стрелять в человека, способного одним движением руки выбросить тяжелую машину в кювет и попытался бы скрыться, но этому охраннику мозгов природа не дала». «Как она?» Я подбежал к склонившейся над Наташей Тане. «Плохо, кровь не могу остановить. Держи крепче!» – прикрикнула она на Степу. «Ближайшая больница в Муроме не довезем, Уверена. «Абсолютно, Володь! Ну вот, бля, Сердце остановилось!» Таня держала палец на артерии на шее. Разорвал блузку, она приникла ухом к груди Наташи. Степа, когда скажу, будешь дуть ей в рот воздух!» Скрестив ладони, Таня начала ритмично нажимать Наташи на грудную клетку. Так продолжалось минуту, но у них так ничего и не вышло. Таня закричала и с еще большей силой и энергичнее стала делать массаж. К сожалению, я не врач и могу воскрешать только мертвецов на время для определенных задач. Я знал только одно средство вернуть ее к жизни. Возможно, оно и не понравится, но другой дороги у Наташи не было. Через пару минут... Все реанимационные мероприятия уже будут не нужны. Судя по луже, разлившейся под ней крови, она потеряла ее не меньше двух литров, что критично для человеческого тела. Таня рыдала, но продолжала качать Наташу. Я мягко отстранил ее и снял с шеи амулет. Вокруг нас собралось множество народу. Все зачувствовали и переживали случившемуся, но излечить Наташу после двух пуль в упор не мог никто, кроме меня. Открыв амулет, я поднес руку к отверстию. Одна маленькая прохладная капля упала ко мне на ладони и весело заискрилась. Следующим движением капля скатилась в приоткрытый рот Наташи и исчезла между пухлых губ. Все застыли. О таком способе лечения здесь еще никто не слышал. Оно и понятно. За одну такую каплю я лично был готов убить ведьму. А сама ведьма за эту капельку магической силы легко бы отравила сотни-две жителей и не задумалась. Прошло несколько ударов моего сердца, и произошло нечто. Наташа выгнулась дугой и глубоко вздохнула. Ее щеки порозовели, и она вздрогнула. Затем распахнула глаза с длинными ресницами и уставилась на меня черными глазами. Еще две минуты назад они были серо-стальными. «Вы чего, извращенцы, задумали?» спросила нас Наташа, пытаясь стянуть края порванной блузки. что то в спину вступила». «Так ты на камне лежишь, нашелся Степа, вставай!» «Володь, что произошло? Помню, мы вместе стояли за тем хлопки какие-то. Да это дебилы от них баловались, их уже нет. Едем отсюда быстрее, как бы еще кто не додумался гранату кинуть. Дикие люди!» – покачал я головой. Три оставшиеся капли тоже очень хорошо. Итого четыре у меня и одна молоденькая ведьма, точнее полторы. «Шутка?» – догадалась Наташа. «Ага!» – кивнул я. «Ух ты! А чего у тебя такое на груди светится?» Она показала на рубашку, под которой был спрятан амулет. «По дороге расскажу. Поехали отсюда. На сегодня с меня хватит».